Глава десятая. «А ты не хочешь?» — опешила Ива. Она попыталась обернуться через плечо, чтобы посмотреть в лицо врага. Карии глаза Бадра на секунду показались серыми, дымчатыми глазами ненавистного префекта. А все потому, что личность Ксандора проглядывала в чужом теле так явно, что Ива ни на миг не переставала помнить, кто перед ней на самом деле. Александр повернул ее к себе лицом, удерживая за плечи. Убери кинжал! Она послушалась: все равно вернуть его не составит труда. Чего ты хочешь? спросила Ива. Договориться: Ты возвратишь меня в мое тело, а я тебя не убью. Не стал юлить, префект. Я должен вернуться. Я не могу подвести императора. А вот оно что! «Не может подвести императора. Какой ответственный вояка!» «С каких это пор правитель Аланка стал императором?» «С презрением поинтересовала Сива». «С тех самых, как завоевал половину материка. Сфаридис тоже скоро падет. Спокойно и даже буднично пояснил Ксандр. «Свободы я тебе и другим ведьмам не обещаю, но оставлю в живых до разбирательства». «Какое заманчивое предложение!» скривила Сива. «В чем же, позволь спросить, ты хочешь разобраться?» «Я...» В коридоре раздалось бренчание лютни, и захмелевший голос пропел несколько нот. «Вазир!» Он возвращался. Ксандр метнул на его острый взгляд, который говорил красноречивее любых слов. «Мы переместимся», прошипела Ива. «Но не в курш. Мы еще не договорили» целуй». Ксандр сжал тонкие плечи, притягивая Иву к себе. Сейчас она выглядела иначе. Белокожая девушка с серебристыми волосами, да и Ксандр ни капли не был похож на себя прежнего. Худощавое хищное лицо, острые скулы, темные глаза. Но и он, и она безошибочно чувствовали друг друга даже в чужих телах. Ива видела безжалостного префекта, а Ксандр видел алую жрицу. Его губы замерли в миллиметре от ее губ. Его умело читать лица, как открытую книгу. Вот и сейчас заметила, что префекта охватили противоречивые чувства: жгучее желание и злость на себя из-за того, что он вожделеет алую ведьму. Все не просто, да? Усмехнулась она. И тут же губы обожгло поцелуем. Горячий, почти яростный, жаждущий подчинить и властвовать поцелуй постепенно уступал нежности девичьих губ. Ксандр оказался первым, кого целовала Ива. И она, конечно, была совершенно неопытна в таких делах. Ее поцелуй был невинным, сама юность дышала в нем. И Ксандер сам не понял, почему боится причинить боль этой ведьме, проклявшей его, почему разжал пальцы, опасаясь повредить что-то в ее хрупком теле. Ладно, он ее не убьет. Под стражей в королевской темнице. Но она останется жить. Пусть даже у этого творения тьмы, что так умело притворяется человеком, и вовсе не уцелело души. Нужно только вернуться. Однако что-то пошло не так. В прошлый раз хватило легкого прикосновения губ, чтобы переместить Иву и Ксандера в другой мир. Сейчас же поцелуй длился и длился, а они остались на месте. У Ивы потемнело в глазах. Она поняла, что скоро потеряет сознание. Для перемещения не хватало жизненной силы. Они слишком мало времени провели в этом мире, и Ива не успела ее накопить. «Ого! Что я вижу? Бадр негодник! Я же просил не трогать мою безделушку!» Вазир гневно тренькнул по струнам лютни, но тут же расхохотался пьяным смехом. Все, вина больше не пью. А тебе, мой друг, пора уходить». Мы с моей лунной девочкой будем очень заняты сейчас. Ксандер, однако, не спешил выпускать его из рук. Его лицо напряженно застыло. Он судорожно пытался придумать новый план взамен развалившегося. А как же танец? Спросил Уивы глазами. Сможешь? Она неуверенно кивнула, недоумевая, чем поможет танец? Вазир развел руками, мол, сдаюсь. Грузно опустился на подушки, неуклюже поймал яблоко, принялся хрустеть им, поглядывая на Иву с нетерпением. Мол, давай уже, танцуй, а после приступим. Ива заметила длинный узкий нож, висевший в петле на поясе. И только сейчас поняла, что у Ксандера не было с собой оружия. Возможно, Вазир считал гостя кем-то вроде хорошего знакомого, но кинжал заставил отдать охранникам. Безоружному — Будь он хоть трижды воин, нелегко придется в схватке. Ксандра расположил лютню на коленях так, будто это лира. Как Ива не волновалась, кончики губ дрогнули в улыбке. У Ксандра сделалось сосредоточенное лицо. Кажется, он и сам не был уверен, что у него что-то получится. Перебрал струны кончиками пальцев, прислушался, кивнул своим мыслям. Вазир обернулся, хмыкнул. «Нет, я знал, конечно, что играть ты не умеешь, но так и быть, один танец я вытерплю. Веселись». Ива застыла в центре комнаты, приподнялась на носочках, развела руки в стороны. Танцевать она любила. Наставница всегда хвалила ее и ставила в пример. «Посмотрите на свою сестру. Она не танцует, она живет в танце». Говорила наставница с улыбкой, глядя настроенную ученицу, которая покачивалась и кружилась словно деревце на ветру. Вы видите, кто она сейчас? Она Ива! отвечал разноголосый хор. Ива над водой. Кто я сейчас? спросила себя Ива, разглядывая свои незнакомые руки, ноги и светлые, точно лунный свет волосы. Она привыкла танцевать танец огня. Но подойдет ли он такой девушке? «Я вода», — подумала Ива. Ксандер щипнул струны. Играть на лютне он явно не умел. Но уже с первых нот Ива поняла, что с Лирой он точно знаком. И, видимо, достаточно хорошо, потому что даже на чужом инструменте сумел наиграть мелодию. «Это где же воинов учат музыки?» — изумилась Ива, а потом, узнав мелодию, удивилась еще больше. Это была одна из песен алых жриц. Откуда Александр, ненавидящий их так рьяно, мог ее знать? Когда бы этот день не пришел, когда бы эта ночь не пришла, я буду струиться как шелк, я буду пылать как смола, я стану живая вода. Позволь мне тебя напоить, и ты позабудешь тогда легко все печали свои. ты, неровные, тихие плыли в воздухе. Ива зажмурилась и представила, что она ручей. Она горный прохладный ручей, что бежит по камням, набирая силу. А вот уже она река, полноводная, спокойная, медленная. А вот она морская волна, что бьется о берег и манит, манит за собой, да так, что не отвернуться, не уйти. Продолжая танцевать, Ива открыла глаза и увидела, как жадно смотрит на нее Вазир. Он весь подался вперед, замер, завораженный ее движениями. Ксандр продолжал наигрывать, а сам потихоньку придвигался к Вазиру, кидая пристальные взгляды на нож. Вот-вот дотянется. Осталось только протянуть руку. Но Вазир коротко вздохнул, всхлипнул, точно приходя в себя, и плотнее запахнул халат. Сложил руки на груди, словно почувствовал что-то. Теперь я огонь, подумала Ива. Я пламя, от которого тебе не укрыться. Как нежность мне в руны облечь! Как мне в твоем сердце разжечь Костер из того же огня, который сжигает меня? Чтоб стали мы огненный вихрь, где пламя одно на двоих, чтоб мир, удивленный притих, когда мы с тобой полетим. В качестве песни «Алых жриц» использована песня Ирины Богушевской «Шелк». Ива танцевала танец огня, танец Алой жрицы, танец феникса, что умирает, сгорая, и возрождается вновь из пепла. И пусть на ней сейчас не было красного платья, но она все равно была как пламя. Ива провела рукой, будто хотела дотронуться до Вазира а тот отшатнулся, словно боялся обжечься. Он и думать забыл о кинжале. «Давай, Ксандер! Ксандер! Ива взглянула на префекта и увидела, что и он замер, глядя на нее. В зрачках отражались огненные всполохи. Но вот он моргнул, тряхнул головой. Взгляд сделался пристальным и резким. И в ту секунду, когда Ива склонилась в последнем поклоне, Ксандер отбросил лютню, правой рукой схватил нож, левой вцепился в волосы Вазира, откидывая его голову назад, и одним точным движением перерезал горло. Тот и вскрикнуть не успел. А Ива тут же отвернулась, присела на корточки, закрыв лицо руками. Однако до нее все равно донесся приглушенный хрип. Не оборачивайся! Голос Ксандера был таким спокойным, будто бы он не убил только что человека. Хотя, конечно, ему не привыкать. Ива все-таки не выдержала, посмотрела краем глаза. Ксандра расположил обмякшее тело вазира на подушках, вложил ему в руку чашу с вином. На алой ткани, устилавшей пол, кровь была почти незаметна. Уходим! Он потянул его за локоть, помогая встать. Ноги ее едва держали, но она стиснула зубы, решив: во что бы то ни стало не показывать слабости. Ксандар подошел к занавесе, выглянул, подал ей знак подождать. А затем нацепил плутоватую улыбку присыщенного жизнью богача и вышел из комнаты. «Уже уходите, господин?» Голос охранника прозвучал учтиво, но в то же время настойчиво. «Господин Вазир не приказывал проводить вас, как обычно это делает. Господин Вазир очень... хм... устал». Он прилег и просил не беспокоить его. Вероятно, он простит меня, если я спрошу его лично. Занавесть колыхнулась, приоткрываясь, однако следом из коридора послышался шум борьбы, который почти сразу затих. Ива попятилась вглубь комнаты, но тут сквозь проем шагнул Ксандер. Он тащил оглушенного охранника, кинул его у стены, забросал подушками. Все, теперь уходим. Ива сделала шаг другой и поняла, что сейчас лишится чувств. Она почти ничего не ела, потратила на неудавшийся переход массу жизненной силы, а в завершении всего стала свидетельницей убийства. Не слишком ли много событий для одного дня? Ксандра разглядывал ее прищурившись. Может, решал, не прирезать ли доходягу, пока она сама не отправилась к проотцам, Но потом плюнул и взвалил его себе на плечо. Она же была так слаба, что даже возразить не смогла, только возмущенно пискнула. И вдруг подумала, что Александр именно сейчас не ждет подвоха. Кинжал откликнулся на ее зов, но оказался тонким, почти призрачным. Нехватка жизненной силы сказалась и на нем. Однако это не помешало Иви из одного только упрямства ткнуть Ксандера в плечо мерцающим лезвием. Порезала. Но не глубоко, скорее поцарапала. Ксандер зашипел и стукнул ее по тыльной стороне ладони. А ты упрямая, да, ведьмочка? А как же договор? Но «Ну, ты же не заключаешь с ведьмами соглашений, разве нет? Ксандер шумно выдохнул. Отпираться было бессмысленно, ведь его только повторила сказанные им слова. Ну давай, режь, твоя взяла. Он поднял голову, подставляя обнаженную шею. Ива потянулась к нему слабой рукой, но лезвие, сверкнув, погасло, а следом и сама Ива потеряла сознание.